За эти два года мы значительно увеличили наше состояние, так как на одном корабле захватили 60 тысяч асмириков, а на другом 100 тысяч. Разбогатевши, мы решили стать также и могущественными, ибо захватили построенную в Виргинии бригантину. Превосходный корабль и прекрасный ходок, способный нести 12 пушек, а также большой испанский корабль стройки, похожий на фрегатную который плавал так же чудесно, и который мы впоследствии при помощи хороших плотников снарядили так, что он мог нести 28 пушек. А теперь нам требовались еще люди, и поэтому мы направились к Кампешскому заливу. Кампешский залив – залив в Центральной Америке, ныне в воды Мексиканской Республики. На берегах залива растет ценное кампешское дерево, идущее на дубление кожи. Пополнить экипаж можно было тамошними лесорубами, из которых обычно вербовались пираты. Не сомневаясь, что сможем навербовать столько народу, сколько потребуется. Так и оказалось. Здесь мы продали шлюп, на котором я находился. Так как капитан Велимонт оставил за собой свой корабль, я принял в качестве капитана испанский фрегат. А старшим лейтенантом взял моего товарища Гарриса. Смелого предприимчивого парня, каких мало на свете. На бригантину мы поставили кулеврину. Длинную узкую пушку. Итак, у нас было теперь три крепких судна с хорошим экипажем и припасами на 12 месяцев, так как мы захватили два или три шлюпа из Новой Англии и Нью-Йорка, шедших на Ямайку и Барбадос, груженных мукой, горохом и бочонками с говядиной и свининой. Дополнительные запасы говядины сделали мы себе на берегу острова Кубы, где били скота сколько угодно, Хотя соли было у нас мало для того, чтобы заготовить мясо впрок. Со всех захваченных нами кораблей мы отбирали порох, ядра и пули, ручное огнестрельное оружие и тесаки. А что до людей, то мы всегда забирали в первую очередь лекарей плотника, как людей, которые могут пригодиться нам во многих случаях. И они не всегда шли к нам неохотно. Хотя ради собственной безопасности на всякий случай могли легко утверждать, что их захватили силой. Забавные примеры этого я привожу в дальнейших моих приключениях. Был у нас один веселый парень, квакер, по имени Вильям Уолтерс, которого мы сняли со шлюпа, шедшего из Пенсильвании на Барбадос. Пенсильвания в те времена земледельческая область на восточном берегу Северной Америки. Был он лекарем и называли его доктором. Он не служил лекарем на шлюпе, но отправился на Барбадос, чтобы там получить койку, как выражаются моряки. Получить место или службу. Как бы то ни было, на борту находилась вся его лекарская поклажа, и мы принудили его перейти к нам и захватить с собой все свои причиндалы. Был он, право, парень приуморительный человек с отличнейшей здравой рассудительностью и, кроме того, превосходный лекарь. Но что самое ценное – «Был он всегда жизнерадостен, весел в разговорах и, к тому же, смел, надежен, отважен, не хуже любого из нас. Вильям, как мне показалось, не имел ничего против того, чтобы двинуться с нами, но решился произвести это так, чтобы переход имел вид насильственного захвата его, и потому он явился ко мне. «Друг», — говорит он, — «ты говоришь, что я должен перейти к тебе». И не в моих силах сопротивляться, если бы я захотел того. Но я прошу, чтобы ты заставил хозяина шлюпа, на котором я нахожусь, собственноручно удостоверить, что я был взят силой и против моего желания. Квакеры обращались друг с другом на «ты» по-библейски. В английском языке «ты» отсутствует. И повседневное обращение «вы». Для того, чтобы подчеркнуть характер этой речи, переводчик был вынужден заставить тогдашних моряков обращаться друг с другом на «вы» что является переводом дословным, но не передает характера английского «вы». И сказал он это с таким довольным выражением на лице, что не понять смысла сказанного никак нельзя было. «Ну что же, — говорю я, — против вашей воли это или нет, но я заставлю его и всех его подчиненных выдать вам такое удостоверение. Не то захвачу их с собой и продержу в плену, покуда они его не выдадут. Итак...» Я самолично написал удостоверение, в котором было сказано, что захвачен он в плен пиратским судном при помощи грубой силы, что вначале забрали его по клажу и инструменты, а потом связали ему руки за спиной и силой толкнули его в лодку к пиратам. Это было засвидетельствовано хозяином шлюпа и всеми его подчиненными. Сообразно с этим я набросился на Вильяма с проклятиями и приказал моим людям связать ему руки за спиной. Связанного мы взяли его к себе в лодку и увезли». Когда мы попали на судно, я подозвал Вильяма к себе. Нус, — говорю я, — «я правда увел вас силой, но не думаю, чтоб сделал это так уж против вашей воли, как это кажется прочим. Полагаю, — говорю я, — что вы можете быть полезным для нас. Мы же с вами будем обращаться очень хорошо». Я развязал ему руки и тут же приказал возвратить ему все его вещи. А наш капитан поднес ему чарочку. «Ты подружески обошелся со мной», — говорит Вильям и я прямо скажу тебе, по доброй ли воле я явился сюда, я постараюсь быть тебе полезным, чем только смогу. Но знаешь сам, когда ты будешь сражаться, не мое дело вмешиваться. Нет — Нет-нет, — говорит капитан, — зато вы можете вмешиваться, когда мы будем делить деньги. — Это полезно для выполнения лекарских запасов, — сказал Уильям и улыбнулся, — но я все же буду умерен. Словом, Уильям был очень приятный товарищ но у него было то преимущество, что если бы нас захватили, то всех бы наверняка повесили, а он, несомненно, избежал бы наказания. И это он твердо знал. Но, короче говоря, был он парень бойкий и мог бы стать лучшим капитаном, чем кто-либо из нас. Мне придется часто упоминать о нем в продолжении всего этого рассказа. Долгое наше крейсирование в этих водах – стало теперь известным настолько, что не в одной только Англии, но и во Франции, и в Испании всенародно оглашали наше похождение. Всюду рассказывали много басен о том, как мы хладнокровно убиваем людей, связываем их спиной к спине и бросаем в море. Половина этих рассказней, впрочем, была неправдой, хоть делали мы больше, чем уместно здесь пересказывать. Следствием этого во всяком случае явилось то, что несколько английских военных судов было послано в Вест-Индию с приказом крессировать в Мексиканском и Флоридском заливах и вокруг Багамских островов с целью, если возможно, напасть на нас. Мы были не так уж неосторожны, чтобы этого не ожидать после того, как столько времени провели в здешних краях. Но первое достоверное сообщение об этом получили мы в Гондурасе, там, шедшее с Ямайки судно... «Передала нам, что два английских военных корабля в поисках нас движутся прямо сюда, с Ямайки. В это время мы как раз были заперты в заливе. Если бы англичане прошли прямо на нас, мы не смогли бы даже пошевельнуться, чтобы улизнуть. Но случилось так, что кто-то осведомил их, будто мы находимся в Кампешском заливе, и они отправились прямо туда». Благодаря этому мы не только освободились от них, но и оказались на таком расстоянии с наветренной стороны от них, что они не смогли бы сделать попытку напасть на нас, даже если бы знали, где мы находимся. Мы воспользовались этим преимуществом и направились к Картагену. Оттуда, с великими трудностями, мы, держась некоторого расстояния от берега, прошли к острову Святого Мартина, добрались до голландского берега Кюресо и оттуда направились к острову Табага который, как сказано прежде, служил нам местом свиданий. Остров этот был пустынным, необитаемым и часто являлся для нас убежищем. Здесь умер капитан Бригантины, и командование его принял капитан Гаррис, в то время мой лейтенант. Мы пришли к решению уйти к бразильскому побережью, оттуда к мысу доброй надежды, и таким образом добраться до Ост-Индии. Но Гаррис, который, как я уже сказал, теперь был капитаном Бригантины, заявил, что судно его слишком мало для столь длинного пути. Но если капитан Вильмонт разрешит, он отважится еще на один набег и последует за нами на первом же захваченном им корабле. Мы условились с ним встретиться на Мадагаскаре. Это было сделано на основании моих рекомендаций этого места и в виду имеющихся там запасов съестного. Как и было уговорено, Гаррис ушел от нас, и в недобрый час. Он не захватил судно, на котором мог бы последовать за нами, а был захвачен, как я слыхал впоследствии, английским кораблем, закован в кандалы и умер от горя и досады, прежде чем добрался до Англии. Лейтенант же его, как я слыхал, был казнен в Англии за пиратство. Таков был конец человека, который первый приучил меня к этому несчастному ремеслу. Мы отошли от табага три дня спустя, направляя курс к бразильскому побережью, но не провели на море и одних суток, как нас разлучила ужасная буря, продолжавшаяся три дня, почти без перерыва или передышки. При этом случилось, к несчастью, что капитан Вельмонт находился у меня на корабле, к великому моему неудовольствию. Ибо его корабль мы не только потеряли из виду, но вообще не встречали покуда не добрались до Мадагаскара, где он оказался выброшенным на берег. Лишившись в этой буре нашего Формарса площадки у вершины фока передней мачты, мы были вынуждены возвратиться на остров Табага, там укрыться и исправить повреждения, чуть не приведшие нас к гибели. Только успели мы высадиться и приняться за поиски подходящего для починки Формарса дерева, как увидали, что к берегу идет английский 36-пушечный военный корабль, Это явилось для нас величайшей неожиданностью, так как мы были почти беспомощны. Но к великой удаче наше судно стояло так тесно и плотно за высокими скалами, что военный корабль не заметил его и продолжал свой путь. Приметивши, куда он идет, мы ночью, бросивши работу, решили выйти в море, держа путь в обратном направлении. Это была, как мы обнаружили, удачная мысль, так как больше мы его не видали. Была у нас на корабле старая Бизань, и она временно служила нам вместо Фармарса. Итак, мы пошли на остров Тринидад. Один остров в Атлантическом океане у Южной Америки, другой чуть южнее Табага. И, хотя там на берегу находились испанцы, мы перевезли в лодке на берег несколько человек, и те срубили превосходную пихту для Фармарса. Там же добыли мы немного скота и увеличили наш запас продовольствия. Созвавший всеобщий военный совет, мы решили на время покинуть эти моря и отправиться к бразильскому побережью.